Глава 56. шестая. Йокогама. Вторник, 13 января. Ранним утром Анжелика вместе с другими всадниками выехала верхом, чтобы прогулять свою лошадь на ипподроме Йокогамы. Она в одиночестве скакала по кругу легким галопом, намеренно отделившись от остальных и едва их замечая. Народу на ипподроме было много, и все внимательно следили за ней. Большие деньги скакали вместе с ней в седле в это утро. У нее была задержка, по крайней мере, на один день. — Доброе утро, месье ле доктор. Как поживаете? — Примечание, месье ле доктор, господин доктор, французский. Конец примечания. — О, здравствуйте! Вы выглядите чудесно! — Ничего подобного, — ответила она. — Я не в духе. Но все равно спасибо. Секундное колебание. Потом она добавила небрежным тоном. — Женщина никогда не чувствует себя хорошо в это время месяца. Пораженный Он дернул поводья, и его кобыла вскинулась, зажала и затрясла головой, испугав лошадь Анжелики. Через несколько секунд обе снова были в полном подчинении всадников. «Извините», — мрачно буркнул он. «Я... я ожидал обратного. Неожиданность известия и ее невозмутимость...» Так встревожили его, что он чуть было не спросил, вы уверены? Должно быть, я старею, — подумал он в раздражении на самого себя за то, что не заметил очевидного. Очевидного теперь, когда он взглянул на нее во второй раз. Ну что же, по крайней мере, вы знаете. Я ужасно разочарована из-за Малкольма. «Но, знаете, это как будто перестало... перестало мучить меня. Я больше не чувствую себя нанизанной на вертел. Конечно, я выплакала все глаза, но теперь...» Ее бесхитростная откровенность вызвала в нем желание протянуть руку и успокоить ее. «Принимая во внимание все остальное, это понятно, Анжелика. Так лучше...» Я уже говорил вам, покуда вы способны плакать, никакие горести не причинят вам вреда. Могу я спросить, когда это началось? На утесе опять заиграл Горн. Да что же там такое? Я видела, как Цетри и другие офицеры понеслись туда, сломя голову. — Горн просто вызывает офицеров назад. «Вещь вполне обычная. Можете не беспокоиться». Хоук оглянулся, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «Спасибо, что сказали мне». Он нервно засмеялся. «Пусть и несколько неожиданно. Мы можем поговорить, пока длится ваша прогулка». «Разумеется», — ответила Анжелика, «очень хорошо представляя себе, почему она все ему рассказала. Эта встреча с Горнтом сегодня...» и удачное появление доктора, и еще потому, что она хотела наконец-то начать сражение. Это началось в воскресенье. — Я не знаю, что сказать. Повезло вам или нет? — Не то и ни другое, — ответила она. — Это была воля Божья, и я принимаю ее. Мне очень жал Малкольма, не себя. Для меня это воля Божья. Что вы теперь предпримете? Сообщите ей. Да, но сначала я передам вам письмо. Теперь настала ее очередь изумленно посмотреть на него. — Все это время вы хранили у себя письмо и не отдавали его мне? она просила меня вручить его вам если окажется что вы не ждете ребенка от малкольма о она задумалась над этим чувствуя легкую дурноту, а если бы я ждала его ребенка что тогда ну это теперь вопрос гипотетический не так ли мягко произнес он встревоженный ее внезапной бледностью Эта юная леди еще не выбралась из глухой чащи, ей еще далеко до края леса. — Я хочу знать. — Меня попросили передать вам это письмо, если ваши месячные начнутся, Анжелика. Вы хотите вернуться прямо сейчас? Я принесу его вам в комнату. — Благодарю вас, но я... я подожду... «Пока вы его заберете, подожду у фактории Струана». Она пришпорила лошадь и закончила этот круг, не замечая остальных всадников. Все они, не отрывая взгляда, смотрели на нее. Подчинившись внезапному капризу, она свернула на тропинку и пустила лошадь галопом, чтобы голова очистилась от страха. Она пустила в ход шпоры, колени, руки, и вскоре ее лошадь уже стлалась над землей, Несясь во весь опор. Впереди поднимались два церковных шпиля и внешняя ограда, к которой снаружи приткнулась Йосивара, окруженная своей собственной стеной, мост между ними и караульное помещение. На какой-то миг разум перенес ее в прошлое, и ей показалось, что она в панике несется к ним бешеным галопом, оставив позади. залитую кровью токайдо. Шляпка слетела с ее головы, одежда порвана, горло сжимает смертельный страх. Она натянула поводья, и видение растаяло. Каким древним оно показалось ей! С ней остался страх другого рода. Она бросила свой жребий. Тес писала. «Я уверена». Вы согласитесь, нам нет нужды обмениваться любезностями, которые лишены между нами всякого смысла. Я рада, что вы не носите ребенка моего сына. Это все упрощает в будущем и избавляет нас от лишних неприятностей. Я не принимаю и не признаю вашего так называемого брака или того, что вы имеете юридические права на какие бы то ни было притязания. Напротив, к тому моменту, когда вы прочтете это письмо, Благородный дом начнет новую эру, либо окажется на грани банкротства. В первом случае это произойдет отчасти потому, что вы послали ко мне того человека. Поэтому в качестве награды первому, кто нашел клад, я помещу капитал в английский банк на доверенности, необходимой для обеспечения вас доходом в 2000 гиней в год». если в свою очередь вы предоставите мне в течение 30 дней от всего числа, когда было установлено, что ваши месячные начались, письменное согласие со следующими условиями. Первое. Вы отступитесь и откажетесь раз и навсегда от всех и всяческих притязаний, которые могут возникнуть в воображении вашем и ваших представителей на несуществующее наследство моего сына. Вы понимаете, что как младший член семьи, и не будучи официально признан Тайпеном, он не мог оставить никакого наследства. Второе. Вы согласитесь отказаться от всяких притязаний и согласитесь никогда впредь не пользоваться титулом «Миссис Малкольм Струан» в какой бы то ни было форме. Для сохранения лица вашего я предлагаю вам с сожалением Принять такое решение, поскольку, будучи католичкой, вы принимаете тот факт, что не были обвенчены по закону вашей веры и вашей церкви. Говоря это, я отнюдь не считаю церемонию действительной по любой иной причине. Третье. Вы больше никогда не появитесь в Гонконге, иначе чем проездом, не будете искать встречи со мной, писать мне или иметь какие бы то ни было контакты со мной или моими потомками в будущем. «Четвертое. Ваше письменное согласие, официально заверенное сэром Уильямом Айлсбери, посланником Ее Величества в Японии, будет доставлено мне сюда в Гонконг доктором Хеугом в качестве гарантии не позже 12 февраля. Немногим больше, чем примерно 30 дней от сегодня, дня. Того часа, когда было установлено, что ваши месячные начались. «Последнее». Если вы повторно выйдете замуж в течение года, капитал будет увеличен таким образом, чтобы ваше ежегодное содержание составило три тысячи геней в течение первых десяти лет. По вашей смерти капитал отходит мне или моим наследникам. В течение трех недель после прочтения сего, пожалуйста, освободите занимаемые вами помещения в здании компании. С сегодняшним письмом я дала мистеру Альберту Мак Струану соответствующие указания. Кроме того, с сегодняшнего дня ваш кредит в компании Струана закрывается, и любые расписки, выданные или якобы выданные моим сыном и удостоверенные только его печатью, не принимаются к оплате, за исключением тех, на которых стоят его личные подписи дата». каковые расписки сохраняют свою полную силу. Если в течение трех недель ваше письменное согласие будет подписано и готово для передачи доктору Хюгу, мистер Макс Труан уполномочен немедленно предоставить вам кредит в 500 гиней в счет вашего гарантированного содержания, которое будет оформлено в течение 30 дней. Годовая сумма будет выплачиваться равными частями каждые три месяца. В случае, если вы отклоните изложенные ваши условия, даю вам мое честное слово, что они окончательны и не подлежат обсуждению, или я не увижу доктора Хауга до специально оговоренной здесь даты 12 февраля. На следующий день, 13 февраля, мои адвокаты подают на вас в суд по полному списку обвинений, которые я и они считаем оправданными». Первым из них будет то, что вы с заранее обдуманным преступным намерением вызвали смерть моего сына. Маленький совет. Мистер Скай, возможно, станет юлить, изворачиваться и вопить, что это давление, что это угрозы в адрес вашей особы. Это не угрозы. Мои юристы утверждают, что это не угрозы, что это щедрый. Законный способ устранить утомительную проблему, которую мой сын по одному ему известным неразумным причинам создал для нас. Пожалуйста, попросите доктора Хеуга вернуться как можно скорее с вашим письменным согласием или отказом. Струан. 28 декабря, в год господа нашего 1862 в Гонконге. горнт поднял глаза от письма не соглашайтесь именно это мне сказал и мистер скай ярость анжелики тут же улеглась немного она села в свое высокое кресло напряженное и с твердым выражением лица горнт сидел напротив нее они находились в ее будуаре я рада что вы согласны я отплачу этой «Той женщине, той же монетой, сегодня же днем!» «Нет, это было бы ошибкой. Я говорю, не начинайте с ней драку. Хуже этого вы ничего не можете придумать. Договоритесь с ней». Цвет ее лица опять приобрел пепельный оттенок. Это было больше, чем гнев. «Вы говорите?» чтобы я приняла эти, эту мерзость. — Я говорю только то, что со временем вы можете пойти на компромисс, — сказал он. Разум его работал логично и четко, хотя грудь и горло словно сдавила невидимая рука. — Я уверен, что смогу добиться для вас лучших условий. — Условий? Значит, вы действительно предлагаете мне в принципе принять это? — Принять это! — Я думала, вы боец мой друг, но вы допустите, чтобы она протащила меня лицом по грязи, и это сошло ей с рук? — Я знаю. Она сказала, что все это не подлежит обсуждению, я этому не верю. Я могу добиться большего. Ее исходное предложение — две или три тысячи — уже позволяет вам жить безбедно. Пять тысяч — и вы стали бы богаты. Это не перевешивает ее гнусных манер, ее злобных угроз, постоянной ненависти и враждебности. Я вышла замуж по закону! По закону!» Анжелика топнула ногой. «Не быть миссис Труан? Не появляться в Гонконге, что вы со мной так обращались? Да как она смеет?» «Словно я... Словно я преступница!» «Я согласен. от вашего имени я возобновлю переговоры господи я хочу унизить ее растоптать я тоже но время еще не пришло что великий Дирк струан действительно плохо обошелся с семьей моей матери тилманами не так подло как морган но достаточно плохо Его улыбка была жесткой. Если я смогу раздавить броков, почему не сделать того же со струанами? Мне все равно. Месть — это блюдо, которое мы сможем съесть вместе и в свое удовольствие. Кусочек за кусочком. — Мы сможем? Неожиданное тепло разлилось по ее лону. Он выглядел таким уверенным в себе, красивым и сильным. — Как? — Прежде всего, что сказал Скай? — Он немедленно предложил бороться и показал мне бумаги, которые подготовил для представления в Гонконге, Лондоне и Париже. А в Париже? — Почему в Париже? Она объяснила ему про воспитанницу государства. Он говорит, в Париже, имея статус воспитанницы Франции, мы выиграем дело. Брак будет объявлен действительным в соответствии с французскими законами, и тогда я буду ставить условия по своей прихоти, а не по ее. Он упоминал о гонорарах Анжелика. Она вспыхнула. — Это не имеет никакого отношения к его советам. — Чушь! — грубо возразил он. Наш единственный залог безопасности заключается в том, чтобы смотреть правде в глаза и понимать, кто какую игру ведет. Этот маленький ублюдок, извините, но я знаю, что говорю, он, кстати, в самом деле незаконно рожденный, я выяснил это в Гонконге, так вот, этот маленький ублюдок думает о своем будущем, не вашем. воображая себя в различных судах защитником этой бедной, но прекрасной вдовы-француженки, склоняя к своему мнению различные суды присяжных и проигрывая для вас все дело. — Я не понимаю, почему? — Малкольм не имеет никакого состояния. — Но, но мистер Скай говорит, что по французским законам... — Очнитесь, Анжелика! Его голос стал еще грубее. «Было жизненно важно, чтобы она излечилась от этой глупой, беспомощной злобы!» Едва он сегодня вошел в ее будуар и увидел ее с поджатыми губами, кипящую от негодования, из с в дрожащей руке... Он сразу понял, что это и есть то самое письмо, о котором ему рассказывал Хук, и, следовательно, никакого ребенка нет, и теперь можно было полным ходом приступать к плану А. Его радости не было предела. Притворившись, что ничего не знает, он начал с бодрого приветствия, но она оборвала его на полуслове, сунула ему в руки письмо, еще более прелестное в гневе, Страсть к лицу нам обоим, — удовлетворенно подумал он, — но сейчас эту ненависть необходимо было направить в нужное русло и придать ей отточенную осмысленность, как у него. — Скай! Болтун! Проснитесь же! — Я не сплю! Он не Болтун, и я ни минуту не... — Прекратите! — Где ваше здравомыслие, черт подери? — Ведь это вы рискуете, не он! На мгновение он задумался о том, что написал о в том другом, втором письме, содержание которого теперь никто никогда не узнает. Хоук сказал, что одним из условий его договоренности с Тесс было то, что перед тем, как вручить это письмо, он сожжет второе, не вскрывая его. Действительно ли Хоук поступил именно так или прочел его, прежде чем уничтожить, хотя он дал священную клятву исполнить ее желание в точности? Хотел бы я знать, что в этом письме, хотя, с другой стороны, это всего лишь глазурь на торте. — Анжелика! Дорогая Анжелика! Он швырнул письмо на стол так, словно оно было запачкано грязью. хотя считал, что оно просто замечательное, встал со своего кресла, сел рядом с ней и взял ее руку в свои ладони. Париж, французское законодательство и все остальное, это нужно только с Каю, не вам. Даже если бы он выиграл процесс, я готов поставить десять тысяч к одному, что решение их суда не возымело бы никакого эффекта на тест Струан. И Гонконг. «Послушайте меня!» — произнес он, повышая голос, когда она открыла рот, чтобы возразить ему. «Времени у нас немного, и вы должны мыслить здраво. Пока вы будете занимать деньги, клянчить их или продавать себя, чтобы оплатить его расходы, не говоря уже о гонорарах, которые ему нужны, вы потеряете этот единственный шанс. У него за душой всего несколько долларов». как он собирается добраться до Гонконга, не говоря уже о Париже или Лондоне. Все это пустые мечты. Надувшись, она сердито отняла у него руку. Он рассмеялся. — Вы как избалованный ребенок, и я люблю вас за это. — Вы... Она замолчала. — Вы серьезно? — Люблю вас. «Или считаю избалованным ребенком». «И то, и другое», — сказала она изменившимся голосом. «И то, и другое», — ответил он и опять взял ее руку, широко улыбнувшись, когда она попыталась отнять ее. На этот раз он ее не выпустил. С той же твердостью он нежно притянул ее за руку к себе, и крепко поцеловал. Ее сопротивление было мгновенным, вскоре оно ослабло, а потом перешло в наслаждение. Для них обоих. Отпустив ее, он тотчас отпрянул и пригнулся, справедливо предвидя возмездие и избежав ногтей, нацеленных ему в лицо. — Ну-ка, тпру! — сказал он, словно уговаривая ретивую лошадь, в восторге от того, что не ошибся в ней. «Не балуй, Нелли!» Она рассмеялась, несмотря на свой гнев. «Вы дьявол!» «Да, но из меня получится прекрасный муж, мэм!» Ее улыбка угасла. Злость пропала. Она поднялась, подошла к окну и стала смотреть на залив и стоявшие там корабли. Она заметила большое оживление на военных кораблях. Он смотрел на нее и ждал, надеясь, что рассчитал все верно. Когда Анжелика была готова, она сказала, «Вы говорите, пойти на компромисс, Эдвард? Как?» «Я сяду на следующий, самый быстрый корабль до Гонконга», — ответил он. «Я немедленно увижусь с ней и добьюсь изменений, о которых мы с вами договоримся и которые, по моему мнению, возможны. Я уверен, что смогу увеличить содержание». Пять вместо двух или трех тысяч были бы приемлемы, да? Она говорит, что эти омерзительные условия не изменятся. Я изменю их. Некоторые из них. Какие? Мы сможем обсудить это сегодня и завтра. Я вполне уверен насчет денег. Монди, деньги — это еще не все. И почему такая спешка? Тут же написано до двенадцатого числа. Я должен первым доставить ей это известие, чтобы застать ее врасплох. Это усилит мою позицию, когда я начну торговаться. Для вас, — добавил он. Она повернулась и посмотрела на него. И для себя тоже. И для себя, — кивнул он. Эти крутые повороты, вывертые уловки, риск и азарт игры — когда одно неуместное слово могло безвозвратно лишить тебя всего, завораживали и привлекали его сильнее, чем любая партия в покер, в которой ему доводилось участвовать, и ставки никогда не были так высоки. Она она и его будущее были неразделимы, и у нее на руках почти все тузы, говорил он себе, хотя она этого не знает. Ее немедленное согласие на требование Тесс по его наущению – еще больше склонит Тес к тому, чтобы стать его союзницей, а это жизненно важно для его будущего. Ее пять тысяч гиней помогут сцементировать компанию Ротвелл-Горнт, а ее злоба и ненависть станут залогом конца Тес. «Я люблю вас и хочу жениться на вас», — сказал он. «Пожалуйста». «Сейчас еще слишком рано отвечать на это». — Я не согласен. Вы свободны, как ветер. — Потому что я не замужем и никогда не была замужем, — скинулась она. — Успокойтесь, милая. Рассуждайте спокойно. Мы взрослые люди. Я имею право спросить, сказать, что люблю вас и хочу на вас жениться. Она опустила глаза и смягчилась, нуждаясь в нем. Он один был способен защитить ее от Тесс. — Извините, дам. «Извините, это... это письмо расстроило меня, но сейчас и в самом деле слишком рано давать вам ответ». «Отнюдь! Мне кажется, вы любите меня. Обещание могло бы быть тайным, не подлежащим оглашению нашим с вами секретом. Я люблю вас. Из нас получилась бы великолепная пара», — сказал он, искренне веря в это. «Перед нами откроется широкое будущее, как только это...» — он показал на письмо. Как только это не будет больше вам угрожать, у нас много общего, и есть единая цель — уничтожить вашего врага и моего, не спеша, в свое удовольствие. «Я не люблю вас, вы мне нравитесь, очень нравитесь, возможно, я смогла бы, возможно, я полюбила бы вас со временем». Я бы постаралась, если если мне суждено стать вашей женой. Нет, не двигайтесь, дайте мне закончить. Ее пальцы играли жемчужной застежкой, которую она купила в деревне и которая напомнила ей, что поскольку Макс Труан не станет больше принимать к оплате оставшиеся у нее расписки, эта застежка, не считая обручального кольца и нефритового перстня, была единственной принадлежавшей ей драгоценностью. А Андре опять зайдет к ней сегодня днем. Она отложила эту заботу на потом и сосредоточилась. Любопытно, что у Эдварда возникла та же мысль, что и у меня. Мы во многом думаем одинаково. Пока что позвольте мне ответить на ваш вопрос позже. Когда уходит следующий корабль в Гонконг? Самый удобный и быстрый отправляется завтра вечером. «Красотка из Атланты, Купера Тилмана, прямиком в Гонконг, оттуда в Сан-Франциско», — тут же ответил он. Расписание прибытия и отправлений всегда занимало одно из первых мест в голове каждого торговца. «Красотка окажется в Гонконге раньше нашего клипера, ночной ведьмы. Клипер придет только через три дня». «Вы хотите попасть на нее? На красотку из Атланты?» — Да. — Тогда, Эдвард, давайте обсудим, чего, по вашему мнению, можно добиться от этой женщины утром. Это даст мне время все обдумать. Если мы придем к соглашению, тогда, пожалуйста, поспешите в Гонконг и возвращайтесь быстро. — Хорошо. Но ваш ответ на мое предложение. — Я дам его, когда вы вернетесь. — Я должен услышать его, прежде чем уеду. — Зачем? — Ради собственного удовольствия. Она увидела всю ту же странную улыбку и спросила себя, что прячется за ней. — Нет, серьезно. Зачем? — он поднялся с кресла и встал перед ней. — Затем, что это жизненно важно для меня. Если вы станете моей женой, только небо будет мне пределом. Вы будете без ума от Шанхая. Это величайший город в Азии, в сравнении с ним Гонконг выглядит как задворки. Вы станете первой красавицей города и будете жить долго и счастливо, я клянусь. А теперь, пожалуйста, ваше обещание. Я ручаюсь дать вам ответ, когда вы вернетесь. Доверие между нами должно быть обоюдным, сказала она, и он вспомнил, как говорил то же самое Тесс. Когда вы вернетесь? «Извините, моя дорогая Анжелика, мне нужно знать прежде, чем я уеду». «Или вы не будете добиваться для меня лучших условий у Тесс? Он откликнулся не сразу. «Я буду их добиваться для вас. Я бы хотел жениться на вас завтра, сегодня. Тес здесь ни при чем, но это невозможно». Он подошел ближе, положил руки ей на плечи и поцеловал в кончик носа. «Жели...» Мадемуазель, ответ прошу вас. Завтра до заката. На закате я сажусь на корабль. Ответ как перед Богом. Примечание: Жюли здесь милая французской. Конец примечания.